ИМЕНА САМОЛЕТОВ У Аэрофлота есть своя особенность, свой конек и отличительная черта. Самолеты Аэрофлота, как корабли, все несут на борту имя, точнее фамилию. Все самолеты нашего национального авиаперевозчика имеют свои имена. Раньше я совсем не придавал этому значения, но с недавних пор стал интересоваться, на ком же я лечу. И поймал себя на том, что имена названий самолетов вызывают у меня противоречивые чувства, И разные ощущения. Я понял, что некоторые имена вызывают у меня волнение и тревогу, а некоторые, наоборот, внушают доверие и спокойствие. Приятно, знаете ли, взлетать в небо зимой или летом в ясную погоду, или в снег, или в порывистый ветер на Кутузове, Жукове, Барклай-Детоле. Это были большие полководцы, у которых, может быть, и не все получилось гладко, но в целом они одерживали победы. На Суворове так вообще взлетать одно удовольствие – потому что наш любимый генералиссимус не потерпел ни одного поражения и очень заботился о своих подчиненных. В Багратионе же взлетать, хоть и гордо, но мы помним, что этот славный и доблестный воин был смертельно ранен совсем молодым и не дожил до победы в Отечественной войне 1812 года. Много самолетов названы именами наших великих композиторов. Спокойно и безмятежно садишься в кресло, без страха смотришь в иллюминатор разбегающегося по взлетной Чайковского, Прокофьева, Глинки, Скрябина, Алябьева. Полет в этом случае обещает быть гармоничным и приятным. А вот взлетать на Шостаковиче, Шнитке или Строинском не так безмятежно. В этих композиторах воздушные ямы и турбулентность не вызовут удивления. Наоборот, они скорее ожидаются. туряне же взлетать забавно. Главное, чтобы никто не пронес на борт саблю и не захотел станцевать. Самолет по имени Римский Корсаков, у которого всякий вспомнит прежде всего, какую, какое произведение? Ну, полет шмеля. Так вот, название Римский Корсаков дает надежду, что долетим быстро. Художники Репин, Шишкин, Суриков, Васнецов, Серов и Кустодиев. Вот имена, которые дают полное ощущение надежности, красоты и уверенности. Марк шагал. не вызывает никаких тревог. А вот на Айвазовском через море лететь как-то уж чересчур символично. Почему-то вспоминается не его умиротворяющие итальянские морские пейзажи, а именно Девятый вал или другие штормовые полотна. На Айвазовском ожидается морская болезнь, а лайнер Андрей Рублев вызывает священный трепет и самые противоречивые ощущения. Определенно страшно взлетать на поэтах. В поэтах пугает, прежде всего, не их поэзия, а их ужасные судьбы. Чем прекраснее поэт, тем страшнее и, короче, биография. Уж если выпало лететь на поэте, то хочется взлетать в ясную погоду, недалеко и ненадолго. Есенин и Маяковский очень тревожат. Даже пугают. Бродский, Мандельштам, Пастернак, Блок вызывают меньшие опасения, но все же сильное беспокойство. На Жуковском или Тютчеве лететь куда приятнее. А вот на Лермонтове возникает опасение далеко не улететь. И только один единственный поэт из всего поэтического состава аэрофлота внушает стопроцентную уверенность в том, что полет пройдет хорошо, благополучно, как бы далеко не пришлось лететь и в любую погоду. Кто это? Сергей Михалков. Намного приятнее, чем на поэтах летать на крупных прозаиках. Их большие увесистые книги, их серьезный слог, их объемные собрания сочинений и заслуги сами по себе успокаивают. Шолохов, Айтматов, Симонов. На Толстом хорошо, хоть на Льве, хоть на Алексее. А вот на Достоевском как-то не так. Понятно, что долетим, но не без проблем и, возможно, не туда. Ну, а на Булгакове и Гоголе лететь просто страшно. Особенно, если перелет ночной. из самолета по имени Виссарион Белинский хочет сразу выйти. Послушайте, самолет-критик. В нем наверняка заложит уши и будет тошнить. Владимир Иванович Дали. Есть и такой самолет. И Сергей Иванович Ожегов. Создатели знаменитых словарей. Были людьми солидными, серьезными и подробными. Поэтому полет на самолетах, названных в их честь, сулит, может быть, не самое увлекательное путешествие, но в командировку или на скучный курорт Лететь на них, что называется, как доктор прописал. Много самолетов названы в честь путешественников. А это все были люди неугомонные, которые лезли либо во льды полюсов, либо в какие-то горы, пустыни, либо в какие-то крайне опасные места. Они страдали, болели, часто гибли. Поэтому я не могу сказать, что мне очень хочется лететь на Беринге, Крузенштерне, Челюскине, Пржевальском. Зато самолет Юрий Синкевич, если кто-то помнит еще этого прекрасного человека, Предполагает полет увлекательный, познавательный, в хорошей компании и с хорошей кормежкой на борту. С хорошей едой это обязательно. Для меня, как для человека, ничего не смыслящего в естественных науках, очень приятно и почтительно летать на ученых. Я прям целиком доверяю Капице, Ландау, Келдышу, Менделееву, Сахарову. Мне нравится лететь на всех тех, кто был связан с медициной. Они вызывают благодарность и уверенность в том, что у тебя позаботятся. Поэтому с удовольствием читаю на борту или слышу от бортпроводниц, что в этот раз мы летим на Борденко, Бакулеве, Пирогове, Сечневе или Боткине. Вот только доктор Вишневский как-то выделяется. Уж больно на памяти его мазь. Есть самолет по имени Кулибин. Возникает опасение, что его... собирали где-то там во дворе в гараже. Особняком среди всех самолетов, на мой взгляд, стоит самолет по имени Петр Нестеров. Замечательный человек. Гордость отечественной военной авиации. Герой. Но из всех его достижений сразу вспоминается что? Петля Нестерова. Ну или, как его проще называют, мертвая петля. То есть, человек замечательный, а лететь не хочется. Очень жаль, что в списке выдающихся людей, которыми названы самолеты-аэрофлоты, совсем мало женщин. Я летал только на двух. Это уже само по себе звучит пикантно. На Галине Вишневской и на Софье Ковалевской. Понравилось. Недавно появился самолет Альдар Рязанов. На нем прям хочется полетать. На нем наверняка будет весело, остроумно. Особенно, если лететь из Москвы в Санкт-Петербург 31-го. Декабря.